Глава 45. Аурен. Наверное, однажды тут находилась самая большая спальня. Возможно, здесь даже спал сам лорд Кал. Думаю, именно из-за размеров комнаты тут и держат орианцев. Они все помещаются за одной запертой дверью. Теперь я понимаю, почему в некоторых спальнях нет матрацев. Все они здесь, а прежнюю мебель отсюда, похоже, вынесли. Здесь нет ни шкафов, ни стульев, ни столиков, только матрацы, скомканные одеяло до да пустые подносы из-под еды. И хотя комната большая, но она сильно повреждена. Справа к стене к потолку тянется трещина, собирающаяся в углу, как паутина. Кусочки стены лежат на полу, как рассыпанные из карманов монеты. Сюда почти не проникает свет, помимо слабых солнечных лучей пытающихся пробиться сквозь одно единственное окно, закрытое деревянными досками. И все же, несмотря на полумрак, я вижу свернувшихся в клубок орианцев. Большинство из них спит, прижавшись друг к дружке, опустив головы и выставив округлые уши. Кровь стучит в голове, как молоток. А потом до меня доносится запах. Он намного хуже спёртого воздуха. Это запах тел, втиснутых в одну комнату и вынужденных справлять нужду без права на уединение. Справа уборная, но ее стена частично обрушилась, а дверной проем перегорожен балками. Я осмеливаюсь пройти дальше, чувствуя, будто шею покалывают маленькие иголки. Обовожу взглядом комнату и пытаюсь сосчитать людей, но их здесь множество. Семь сгрудились на матраце, на другом их восемь, а на трех матрацах лежит еще больше тел. У стены я насчитала 10 человек, и еще больше на деревянном полу под мятыми одеялами. Их здесь по меньшей мере 40. Нет, 50. Я смотрю на человека, что сидит ближе ко мне. Затем осторожно ставлю мешок с ночными горшками, и они с громким стуком падают на пол, отчего шевелится лишь несколько человек. Я быстро иду к мужчине, забившемуся в угол. Он смотрит в щель в досках, закрывающих окно. У мужчины седые волосы и дряблая кожа, которая висит на шее, как бородка у петуха, но его тело накрыто густыми мехами, словно раньше он жил на холоде. Я встаю перед ним на колени и смотрю на его округлые уши. «Вы в порядке?» — тихо спрашиваю я, не желая его тревожить. Он не отводит взгляда от окна, и тогда я осторожно трясу его за руку. Голова мужчины резко падает на плечо, а потом накреняется и все его тело. Я отшатываюсь, когда он кучей падает на пол, и чувствую, как потрясение проносится по мне бурной рекой, разливающейся по венам. В ужасе смотрю на него. Его взгляд также устремлен в то окно. Шея согнута, тело обмякло, взгляд невидящий. Он мертв. Я отползаю назад, судорожно оглядываю комнату и задаюсь вопросом. Но нет. Вижу, как кто-то шевелится. Слышу, как кашляет другой человек. Не все мертвы, но, возможно, они и не живы. Снова встав на колени, я осматриваю мужчину и не вижу на его теле никаких следов. Ни ран, ни явных причин для смерти. Так какого черта с ним случилось? Я встаю, намереваясь проверить остальных, и быстро иду к спящим. Но, подобравшись ближе, вижу, как какой-то мужчина поворачивает голову, устремив на меня взгляд и у меня появляется странное ощущение. Что-то в нем кажется мне странным. «Всё хорошо», — говорю я. «Я...» Я подпрыгиваю от громкого стука в дверь. «Выходи!» — кричит стражник. «Проклятие!» Я снова смотрю на Арианца, на его сальные волосы и одежду, подбитую мехом. «Мне очень жаль», — торопливо говорю я. «Я попробую вытащить вас отсюда. Вы не скажете, когда Кал привез вас сюда?» Он принуждает вас стать его слугами. Сколько... «Девка! Не заставляй меня туда заходить!» Кричит стражник. От досады я скрежещу зубами, но знаю, что должна идти. Замечаю, как несколько орианцев приподнимаются и смотрят на меня. «Мы вытащим вас отсюда!» Тихо говорю я, а потом заставляю себя отвернуться и быстро направляюсь к двери. Нельзя медлить и нельзя рисковать. Я стучу костяшками пальцев по дереву, И стражник сразу же распахивает дверь. Он захлопывает ее, как только я выхожу, и поворачивает в замке ключ. «Чего ты долго?» — недовольно говорит он. «Хорошенько разглядела предателей?» «Я хочу было нахмуриться, но вовремя спохватываюсь». «Предателей?» «Ты разве не слыхивала?» — спрашивает он, ковыряя зубочисткой острый клык. «Они сбежали. А теперь лорд Кал их вернул. Он их сломает». Стражник довольно скалится, посасывая деревяшку. Перед глазами вспыхивает воспоминание о капитане красных бандитов, который стоит на снегу с жестоким взглядом, и с его языка сыплются угрозы. И я ее отымею, сломаю. Меня охватывает неистовый гнев, и от него покалывает в лентах. «Надеюсь, я смогу посмотреть», — тихо ржёт стражник, жуя палку. Люблю, когда арианцам напоминают, что они ниже нас по положению. Я не осмеливаюсь ответить, не осмеливаюсь говорить притворным подобострастным тоном, поэтому заставляю себя присесть в реверансе. Перед тем, как уйти, я задеваю ладонью его рукав и оставляю этого омерзительного фейри наслаждаться своей жестокостью. Но я тоже могу получить удовольствие от жестокости. Я буду упиваться маленькой таликой своей магии, которая сейчас скользит по нитям его рубахи. Когда я иду через приемную, эта капелька стекает с воротника и ползет по его коже, как капелька пота. Тоненькая, малюсенькая капелька бежит по подбородку, скользит по зубочистке и проникает в рот. Я оглядываюсь, увидев, как он проводит толстым пальцем по языку, словно пытаясь стереть металлический привкус, который вдруг ощущает. Но капля уже скользит по его горлу уже оседает в его желудке. На сей раз золотистая гниль медленно растекается по его телу, разъедая слизистую толстыми корнями, которые в нее впиваются. Перед тем, как я сворачиваю за угол, стражник резко опускает руку на живот, наверное, чувствует первый укол боли, а потом я исчезаю из виду и из его памяти. Но моя магия не скоро покинет его тело. Она будет действовать медленно, причинять боль. И ему не удастся посмотреть, как сломит дух другого человека, потому что он будет видеть, как гниет его тело изнутри. Возможно, мне стоит пожалеть о своем поступке, но я не жалею. Ни о силе золотого прикосновения, ни о гниле, ни о фейре, ни о барианском наследии все это доставляет мне чудовищное удовольствие. Но это удовольствие быстро исчезает, когда я внезапно слышу торопливые шаги. Много шагов, и все они направляются сюда. Я быстро несусь по коридору, открываю первую попавшуюся дверь и заскакиваю в комнату, оставляя дверь приоткрытой и выглядывая в коридор, увидев, как по нему идут стражники. «Быстрее!» — гаркает один из них. Четверо стражников проходят тем же путем, откуда пришла я. Я не дышу, слушая приглушенные голоса. Но, поняв, что не могу разобрать ни слова, осторожно выскальзываю из спальни и, подойдя к углу, наклоняя голову. Я слышу слова, сказанные стражником, которым отравила гнилью глотку. «Должен остаться тут?» — кто-то отвечает ему. «Да, мы не знаем, что он захочет с ними сделать, так что пока оставайся на посту». «Когда он приедет?» Только что вошел в другой дом. «Хочет собрать их здесь». Сердце подскакивает к горлу. Он вернулся. «Лорд Кал уже здесь». Слышу шорох, потому бросаюсь обратно в спальню и выглядываю сквозь приоткрытую дверь. Сердце гулко стучит, я жду несколько секунд. Минут. Мне не в моготу стоять тут и ждать, когда все во мне кричит, что нужно торопиться, нужно бежать. А потом звук становится громче, заглушив мое грохочущее волнение, и я замираю, увидев, как из-за угла выходит двое стражников идут в моем направлении. За ними по двое бредут орианцы, сгорбившись и шаркой ногами. Чёрт. Я вспоминаю слова стражника. Он их сломает. Мне нужно их вызволить. Нужно помочь им, пока не станет слишком поздно. Я жалею, что не догадалась поинтересоваться, какой магией владеет Кал. Но уже поздно. Так я хотя бы могла контролировать ситуацию, Но может я смогу сладить со стражниками? Может смогу вытащить арианцев до того, как в это поместье войдет кал? Я собираюсь с духом, и каждый мой мускул вытягивается в предвкушении, как перед прыжком. Я вижу двух стражников, замыкающих цепочку. И один из них толкает арианца в спину. Быстрее. Второй стражник смеется, увидев, как спотыкается мужчина. Поджав губы, я выскакиваю из комнаты и бегу за ними а потом призываю магию. Она более чем готова к ответу. Я протягиваю руки к головам стражников, и из моих ладоней вырываются золотые нити, обвивая их шеи. Металл затвердевает и так туго стягивает, что они успевают лишь судорожно охнуть. Веревки дергают их назад, лишая воздуха и голоса. Один падает на колени, и его падение смягчает потертый ковер. Стражник хватается за веревку, но она уже стала твердой и натягивается. Моя сила поёт. Второй стражник отлетает к стене и вот-вот врежется в нее. Но звук будет очень громким, а я не хочу поднимать тревогу среди остальных. Я дёргаю петлю на себя, и в мгновение ока, свисающий за стражником конец веревки, успевает его подхватить. Позолоченная веревка бесшумно и медленно опускает его на пол. Я стою над стражниками. Их взгляд мутнеет от паники. Из сдавленного горла вырываются хрипы, лица багровеют. Те, что впереди, продолжают идти, не ведая, что происходит за их спинами. Я тихонько открываю дверь ближайшей спальни. Потом направляю еще один виток золота, обхватив лодыжки задушенных стражников, и затаскиваю их в комнату. Как можно быстрее я закрываю дверь, оставляя их дергаться в агонии. Минус два стражника. Арианцы, идущие в конце, даже не подозревают, что сзади их никто не прикрывает. Но они ушли далеко вперед, потому я быстро догоняю их, стараясь бесшумно ступать по коридору. Но они сворачивают, и вместо того, чтобы спуститься по главной лестнице, затем проходят сквозь ширму в стене, которую я прежде не заметила. Потайная дверь. Все проходят через неё, И спускаются по тесной лестнице, которая, наверное, когда-то служила проходом для прислуги. Я медлю, но быстро принимаю решение. Сдернув передник, я выкидываю его в коридор и иду за орианцами по огороженной лестнице, спиралью уходящей вниз. Поравнявшись с остальными, я замедляю шаг и быстро ерошу волосы, чтобы прикрыть зачарованные острые уши и создать впечатление, что я так же истерзана, как и остальные. Но с каждым шагом я чувствую, как в венах возвращается тот же гул. Чувствую, как сердце наполняется кровью и бьется в груди. Слышу в ушах пронзительный звон. Что происходит? Спустившись, я оказываюсь в узком коридоре и смотрю на мокрые ладони. Гниль почти полностью поглотила мое золото. Обычно тонкие прожилки теперь скорее напоминают переплетение древесных корней. Они поднимаются, вздымаясь над моей ладонью, тянутся, вытягиваются. Где остальные? Я подскакиваю, вскинув голову, и едва успеваю затормозить, чтобы не врезаться в идущих передо мной арианцев. Мы останавливаемся в тесном коридоре, а двое стражников впереди смотрят на меня, устремляя взгляд за плечо. Видимо, ищут пропавших товарищей. Я демонстративно ежусь, прижав подбородок к груди. Стражники переглядываются, но открывают дверь и начинают впихивать орианцев. Я чуть не спотыкаюсь на ходу. Руки дрожат, пока я пытаюсь удержать извивающуюся между пальцами гниль. Кровь стучит в венах так быстро, что я боюсь, как бы она не вырвалась на свободу и не залила пол. Стражник захлопывает за мной дверь, а потом толкает к стене. Но я почти не чувствую удара, потому что сила растет под ладонями, корни вздымаются, обхватив пальцы, как кольца. Я всем телом чувствую наполненность. Гниль изгибается, и я чувствую в ней оживление и потребность, которая проникает ко мне в грудь. Гниль шипит и колет, словно хочет пронзить мое тело. Поглядев вправо, вижу ту стену. Ту каменную стену, заключенную в железо. Но теперь я на другой стороне. Я оглядываюсь в большом вестибюле, а паника расправляет крылья и взлетает, оставив меня на растерзание. Потому что притяжение искаженности пронизывает меня, а истинность зовет идти вперед. Искаженная истинная, искаженная истинная, искаженная истинная. Обои красные, как кровь. Не такие яркие, как мраморный пол в новом поместье, но темного насыщенного цвета, как тайное убийство, совершенное в темноте. Но мое внимание привлекает трещина в полу, которая поделила комнату, и сломанная крыша, словно устремившаяся в небо. Куски стен валяются на полу, а заколоченные окна разбиты. Стекло до сих пор устилает пятнистый мрамор. Но нет, это не пятна, это... Я провожу по ним взглядом, остановившись на большой трещине в полу, которая становится шире и шире. Она гудит, грохочет. Или, может, это звук только у меня в ушах. Перед глазами появляются тени, но я вижу, вижу. От потрясения я поднимаю взгляд и вижу, как из другого конца комнаты кто-то выходит. А потом у меня перехватывает дыхание — Словно чьи-то руки хватают меня за волосы и выдирают их. Я подношу руку ко рту, чувствуя приторный привкус гнили. «Слейд!» — шепотом слетает с моих губ. Он проходит мимо колонны, а из дверного проема за его спиной льется тусклый свет, от чего я прищуриваюсь. Он одет во все черное, кроме красной повязки, заправленный за воротник и напоминающий кровь, вытекающую из перерезанного горла. Я иду вперед, желая поскорее добраться до него, открывая рот, чтобы окликнуть по имени, потому как он здесь. Он здесь. Он нашел меня и поможет мне, и... И... Один удар сердца, и я взлетаю. А со следующим падаю озим. Или, может, это мир рушится вокруг меня, потому как, когда он предстаёт передо мной, все меняется. Рост у него такой же, но... У него немного иная походка иное телосложение, Черные волосы подстрижены слишком коротко, а борода густая. Угрожающее выражение лица мне знакомо, но у мужчины только один глаз. Другая глазница прикрыта. Кожаный ремешок с лба переходит на заостренное ухо, а в то место, где должен быть глаз, вставлен ониксовый камень. Морщины на его бледном лице спрятаны повязкой, а кожа вокруг нее тускло-серого цвета. Не слейт, не слейд, не слайд. Облегчение, что я почувствовала, сменяется жуткими муками, потому что все встает на свои места от головокружительного и ужасающего сознания. Это комната, сломанный пол, грохот, искаженность всего этого и... Лорд Кал! приветствует его стражник. Остальные арианцы выстраиваются вдоль разбитой стены рядом со мной. А стражники встают по стойке смирно, заходя в комнату. Во мне что-то кричит, когда осколки этого осознания кружат вокруг, как ураган. Я не могу дышать, не могу смотреть. Я смотрю на треснутый пол, который мгновенно смыкается под ним. Он проходит по нему, и его шаги эхом отзываются в этой раскуроченной комнате, которая как будто собирается воедино в его присутствии. Но одно место не смыкается, не соединяется. Самая широкая трещина в полу, над которой как будто нависли тени. Я резко перевожу взгляд на него, но он смотрит на орианца. А когда я вижу, кто перед ним, у меня подкашиваются колени. Там, рядом с остальными истерзанными орианцами, стоит женщина. У нее распущенные черные волосы, перекинутые через плечо. Бледная кожа, испуганные зеленые глаза. Хрупкая фигурка дрожит у стены, к которой она прижимается. Я сразу же ее узнаю. И это ощущение, как удар молота. Нет, нет! Я перевожу взгляд на других орианцев, одетых в меха и тяжелые плащи. Они дрожат в своей зимней одежде. Мне хочется повалиться на пол, хочется кричать. Они все здесь, все! Великие боги! Все жители деревни, которые должны находиться сейчас в Дролларде, прятаться в мерзлой деревушке, а не здесь, в Энвине. А это трещина в полу. Этот грохот, что доносится из нее. Тени, которые парят над ней. Это разлом. Разлом, который появился, когда схлестнулись магия Слейда и магия его отца. Разлом, в который всех засосала. Мы пришли спасать из ареи жителей деревни, а женщина, которая идет лорд Кал, мать Слейда. Потому что я в доме необычного аристократа и пришла спасать не случайных орианцев. Моё внимание приковано к человеку, направляющемуся к Элоре. По горлу поднимается желчь. Я думала, это Слейд, но это не он. Отнюдь. Лорд Кал. Отец Слейда.